Глава ш е с т а Вот так я оказался в своеобразной тюрьме. Честно сказать, я не испытывал н е удобства, ни от того, что жил вместе с о л о ф о м и Бертой в смежной с ними комнате, ни от того, что на ночь меня запирали, ни от того, что в институте везде ходил с о л о ф о м даже в туалет. И хотя мой телефон был в руках Берты, но я был уверен, что х е н д и в курсе, где я. Пока что я не делал никаких попыток связаться с ним, Шарки или Грегисом. Работа захватила меня всецело. Теперь, до тех пор, пока мы не закончим работу, за Лизу я мог быть спокоен. И делал все, чтобы приблизить момент, когда мы получим свободу. Мало-помалу работа над суперчеловеком продвигалась. Были сделаны первые эксперименты по составлению генетических цепочек, и они нас не разочаровали. В институте было множество корпусов, в каждом из которых работали над той же самой задачей. Как только начались первые эксперименты, по корпусам забегали шпионы, вынюхивающие и выспрашивающие в надежде узнать новости. На кону стояли огромные деньги, целое состояние, но только двое в институте знали, кому они должны достаться. Порой я забывал свои обиды и начинал разговаривать с о л о ф о м как прежде, в дни нашей дружбы, но он сильно изменился. как будто после того, как вся правда вышла наружу, ему больше не надо было притворяться моим другом. И это было горько и обидно. В жизни я всегда был отвергнут. Сначала своими родителями, потом другом, а теперь еще и Лиза не желала со мной говорить. Но я был уверен, что когда она узнает историю из моих уст, то пересмотрит свое отношение, и между нами снова наступит идиллия. Поэтому я старался об этом сейчас не думать. Между тем, живя в доме у своих бывших друзей, я еще раз убедился, что за о л о ф о м кто-то стоит. Он все время давал ему инструкции по телефону, которые Олафом неукоснительно выполнялись. И этот «некто» использует его для того, чтобы о л о ф совершил открытие, которым тот самый, стоящий сейчас в тени, воспользуется в личных целях. Некто готов отдать выигрыш и лавры ч е с т о л ю б ц у Олафу, а сам... Раздался звонок на обеденный перерыв. Я проголодался и с удовольствием ожидал подкрепляющей пищи. о л о в все возился с микроскопом. «Эй, мы идем на обед? Я проголодался, как волк!» «Подожди!» — буркнул он. «Потом закончишь, когда вернемся. Никуда оно от тебя не денется!» «Черт с тобой, иди сам! Но только смотри мне!» о л о в выразительно пощелкал клешней, показывая, как отчикает мне голову. «Я скоро!» «Ну что ж, может быть, я успею позвонить х е н д и из телефона автомата, висевшего в холле. Мне было необходимо рассказать о том, как идут дела, и узнать их планы. Я побежал в холл, но, как назло, автомат был занят, и еще двое ожидали очередь. Тяжело вздыхая, я пошел в кафе и, набрав еды, уселся за свободный столик. «Разрешите?» — послышался знакомый голос. «Прошу». Я указал на свободное место. Передо мной стояла шарки в одежде лаборантки из другого корпуса. «Как дела, Генри? Они вас не обижают?» «Нет, что вы. Скажите х е н д и что мы скоро начнем разбирать золотые пластины и собираемся использовать найденный код для создания суперчеловека. Пусть пока никого не трогают. Я знаю, что с Лизой пока все хорошо. За Олафом стоит некто, о котором я пока ничего не знаю, но постараюсь узнать». Если вы сейчас их спугнете, то, возможно, загубите на корню величайшее открытие. Знаю, знаю, Генри, не агитируйте. Мы отлично осознаем важность события, но глаз вас не спускаем. Пока вы работаете над проектом, то вы в безопасности, а как только добьетесь результата, вот тут вам грозит опасность. Да и не только вам с Лизой, но и Берти Солофом тоже. Так что работайте спокойно и... Какой вы все-таки скрытный, а еще такой симпатяга. Закончила она громко, обиженным тоном, вставая из-за стола. К нам подходил о л о в Во всем его виде сквозило подозрение, однако, услышав последние слова Шарки, он расслабился. Такое происходило ежедневно. Лаборантки, подосланные коллегами, пытались очаровать исследователей, чтобы узнать, как у кого идут дела. — У нас проблемы, — сказал о л о в возвращаясь под носом полным еды. Он тоже проголодался и с жадностью набросился на пищу. «Какие проблемы?» «Просочились новости из корпуса Е. Морж сказал, нас уже опережают». «Ерунда!» Я был уверен, что м о р ш искусственно подогревает ажиотаж, внося провоцирующие утверждения, чтобы подстегнуть нас. Пока о л о в управлялся с обедом, я вспоминал шарки. Она принесла мир в мою душу. Приятно осознавать, что кто-то беспокоится о нашей слезе безопасности». Вернувшись в лабораторию, мы снова занялись делами, попутно обсуждая золотые пластинки, которые скоро получим. Не решаясь отдать нам в руки столь важные артефакты, за которые Чарльз заплатил своей жизнью, некто, наконец, полностью скопировал их для нас. Мы договорились, что будем по очереди работать с пластинками и записями Чарльза, чтобы быть в курсе того и другого. Нам не терпелось их получить. о л о в был уверен, что там дана истинная последовательность генов, которые сейчас мы должны были, подобно всем остальным, расставлять методом по очередной подстановке, рассчитанной для нас программистами. А это гигантский труд. Все равно, что собрать гигантский пазл из миллиона кусочков. Если бы все корпуса и все институты мира объединили свои усилия, то результат был получен довольно скоро, Но так как каждый лелеял надежду, что именно его лаборатория справится с задачей, то всем приходилось рыть свой собственный туннель. «Вот идиоты!» — говорил о л о в когда мы уходили домой, указывая на окно в соседнем корпусе, в котором были видны огни. Там работали в три смены. «Они тоже надеются на удачу. Не всем же достаются золотые пластинки. Мне было немного жаль бесполезного труда коллег». хотя по пути они могут совершить несколько полезных открытий. Берта ждала нас у подъезда на своем вишневом ООЗе. «Привет, ребятки! Сейчас поедем поужинаем, а потом за работу!» За ужином я раздумывал над словами, которые хотел сказать Берте и Олафу. Мне хотелось звучать искренне, чтобы они помогли мне, и я решил начать с Берты. «Берта, дорогая, я хочу, чтобы некто отпустил Лизу домой». Ты понимаешь, что нет смысла держать ее для того, чтобы воздействовать на меня? Я и так никуда не денусь. Ведь то, что мы делаем, мне интересно. Я и без этого работал бы день и ночь, потому что не меньше вашего хочу найти решение для всего человечества. Мне деньги не нужны, — добавил я торопливо, глядя, как о л о в напрягся. Берта была женщина меркантильная, но все же, как мне казалось, более мягкая, чем о л о в Я представлял, каково это для Лизы — быть вдали от дома, от работы, да еще и неизвестно за какие грехи быть лишенной свободы. Поэтому весь свой пыл направлял на нее. — о л о в дружище, если хочешь, я напишу официальный отказ от премии в твою пользу. Если в случае успеха наша лаборатория ее получит. — Не если в случае, а когда мы ее получим? — огрызнулся о л о в свирепо нахмурив брови над матовыми тусклыми глазами. — Я не сомневаюсь, просто неправильно выразился, и з в и н и Я презирал себя за просящие нотки, проскользнувшие в моем голосе, но мысли о Лизе не покидали меня. Она могла просто зачахнуть. Наша же работа грозила растянуться на несколько месяцев, а то и на год. — Прошу, поговорите с ним. Я никуда не денусь и бежать в полицию не собираюсь. Я себя не узнавал. Куда девалось мое повышенное чувство собственной значимости и свободолюбия, из-за которого я со столькими людьми перессорился? А тут я готов был лебезить и упрашивать людей, которые ничего не видели вокруг, кроме своей выгоды. И все ради Лизы. — Хорошо, — сказала Берта. — Мы и поговорим с ним, но ничего не обещаем. Она вопросительно посмотрела на Олафа, так же хмуро сидевшего над своей едой. Когда мы вернулись домой, я отправился в свою комнату, чтобы отдохнуть. Услышав, как в моей двери повернулся ключ, как обычно запирающий меня, я сначала было бросился на кровать, а потом на цыпочках подошел к двери и приложил ухо к щ е л ь с м о т р и как он ее любит!» — донеслись до меня слова Берты. «Я не узнаю, Генри. Давай все же поговорим с боссом». о л о в что-то раздраженно пробурчал в ответ. Через некоторое время они куда-то вышли, отперев мою дверь и заперев входную. Я подошел к окну и увидел, как Вишневый ООС покидает стоянку. «Наверное, поехали к некто за материалами», — подумал я, растянувшись на кровати, и снова предвкушая встречу с золотой пластинкой и тетрадью, которую так и не успел даже раскрыть. Не заметив, как задремал, я проспал возвращение Берты с Олафом. Потом Берта постучала в дверь и сказала, что у нее для меня есть новости. «Во-первых, мы привезли копии, и, во-вторых, некто захотел встретиться с тобой лично, прежде чем вынести решение по Лизе». «Когда? Я готов!» — подскочил я, хватаясь за одежду. «Остынь, послезавтра поедешь», — сказал о л о в у которого после получения копий, видимо, поднялось настроение. «Вставай, пошли смотреть». И он кинул в меня теннисным мячом, который держал в руке. Я поймал мяч, сочтя это добрым предзнаменованием. о л о в загреб себе пластинки, которые были выполнены на твердом пластике, а мне оставил записи Чарльза. Боже мой, что это был за почерк? Просто невозможный. К тому же часть текста шла на совершенно непонятном мне языке, хотя на вид очень простом. Наверное, это был язык первых поселенцев. Я стал разбирать тетради, пытаясь сложить их в хронологическом порядке. Это мне удалось только по одной причине. Он писал разными ручками, чернилами разных оттенков, и когда заканчивалась одна, он брал другую и продолжал. После каждого куска текста шел примерный перевод, такой, каким его понимал Чарльз, но трудно сказать, каким он был переводчиком. Возникала мысль, что где-то должны находиться археолингвисты, которые также знакомы со старинными текстами, и могли бы помочь или что-то посоветовать. Тут я задумался о прошлом планеты, и о том, что мы имеем на сегодняшний день. Все музеи, в которых мне когда-либо доводилось бывать, рассказывали историю человечества, пребывавшего именно в том виде, в котором оно находилось сейчас. То есть черепа с наростами, кривые скелеты, найденные среди первобытных кострищ, наскальные изображения уродливых существ, бегущих с копьями за бизонами, позже гравюры, скачущих на конях или едущих в повозках — обрабатывающих землю примитивными орудиями или восседающих на тронах уродов. Кстати, я заметил одну интересную деталь. Королевские особи отличались друг от друга как люди с разных континентов. У них имелись какие-либо фамильные черты, которые в одних случаях выглядели как одинаковые наплывы на лицах или похожая форма шипов на локтях и коленях, а в других случаях исчезали вовсе – сменяясь спинными наростами или приплюснутыми фигурами. Тут в голове промелькнула была какая-то смутная мысль, но меня отвлек о л о в ворвавшийся в мою комнату, и потрясающей пластинкой, на которой, среди прочего, была изображена человеческая рука, а рядом шло несколько рядов значков и цифр, совершенно походивших на наши генные таблицы. Только буквы были мне неизвестны. Оставалось надеяться, что Чарльз сделал какие-то переводы на эту тему. «Надо будет сопоставить их генные таблицы с нашими, чтобы обнаружить соответствие». о л о в от радости так сильно ударил меня своей твердой клешней по плечу, что у меня внутри все загудело. «Ты понимаешь, что это означает?» «Еще бы», — отвечал я. «Главное теперь все систематизировать. Но вдвоем это сделать будет затруднительно, займет слишком много времени. Может быть, возьмем кого-то в помощь?» о л о в от таких слов взвился до потолка. «Ты с ума с о ш а л прошипел он сквозь костяные пластинки и вышел, хлопнув дверью. Я же вернулся к прерванной Олафом мысли. Итак, всю историю человечества можно было проследить по сохранившимся свидетельствам, дошедшим до наших дней. Но никаких документов о переходном времени. То есть существовало человечество, прибывшее на Землю и освоившее ее, где каждый выглядел как а а м а н А потом, сразу же, безо всякого перехода, землю наводнили полчища уродов. А где же тогда постепенная мутация, которая, по идее, должна была менять облик человечества от поколения к поколению? И почему все такие разные? Вот здесь была самая главная нестыковка с теорией Чарльза. Или же мутации должны были возникнуть и проявиться в течение жизни одного поколения, что составляет бесконечно малую вероятность, но не исключается полностью. Но что могло так кардинально воздействовать на человечество? Как говорил Чарльз, в то время не было каких-либо природных катаклизмов, ядерных взрывов, химических изменений состава воздуха. Было то же самое, что и всегда, да и животные ничуть не изменились. Мой ум ученого не мог найти ни единого рационального объяснения. Разве что еще прилетели корабли с других планет, которые как раз и были наполнены монстрами, нашими предками. Появившись на Земле, они быстренько уничтожили других, которые жили до этого, и заполнили всю планету. А что? Чем не гипотеза? А может быть, всех разом поразил какой-то неизвестный вирус, который так сильно подействовал на жителей Земли, что изменил их в одночасье? Но нет, и эту версию можно было о т н е с т и справедливо заметив, что дети рождаются практически идеальными, что приводит к культу обожания новорожденных, изображениями которых наряду с Ааманом полны на наши церкви, к первому году жизни набирая все свои признаки, которые со временем только усугубляются. Но тогда откуда то у одного, то у другого вдруг проявляются черты людей прошлого, вот как губы у Берты, например, или руки Чарльза? Великий Аман, есть от чего сойти с ума. Но, быть может, я найду ответы в этих тетрадях. Мне пришлось заново переписывать тексты Чарльза, чтобы потом разобраться. Засидевшись допоздна, я уснул ближе к утру, забыв, что завтра на работу. Тексты, которые я читал, были для меня совершенно новыми и в то же самое время абсолютно знакомыми. Мир людей, представленный в записях, практически не отличался от нашего. Целый день я работал, не поднимая головы. Мне хотелось скорее встретиться с некто. Было интересно посмотреть на человека, приступившего все заповеди а м а н а самое главное из которых — «Не сотвори насилие». Хотя, если разобраться, насилие процветало в том или ином виде везде, особенно в семьях, где подрастали маленькие дети, вышедшие из младенческого возраста. Не знаю от чего, но повсюду считалось, что чем суровее будет воспитан ребенок, тем легче будет ему жить в жестоком мире. И эта порочная практика передавалась из поколения в поколение, потому что родители просто не знали иного способа воспитания, кроме того, каким были воспитаны сами. Но давало ли это действительную силу и крепость для будущей жизни? Ведь все дети были разные. Я, например, был спокойным и милым, но и то родители умудрились из меня сделать подавленную и легко ранимую личность. Мне пришлось полтора десятка лет выкарабкиваться из скорлупы страха, прежде чем я научился чувствовать себя более-менее уверенно. Я с нетерпением ожидал встречи с таинственным некто. Берта сказала, что поедем после обеда. Я обрадовался, посчитав, что после хорошего обеда люди становятся значительно добрее. Что меня больше всего заинтересовало в записях и пластинках Чарльза, так это переход от состояния развитой технической цивилизации к примитивному образу жизни. Я не знаю, что заставило предков а а м а н а улететь с родной планеты Матреи и прибыть на Землю, но к длительной жизни на Земле они были явно не готовы. У них были некоторые запасы провизии и инструментария, но опыта проживания на далекой неизведанной планете не было. Через некоторое время запасы закончились, и пришлось осваивать собирание ягод и охоту. Их лазерное оружие со временем пришло в негодность и стало ненужными железками. Хотя нет, весьма нужными железками, ведь им пришлось копать землю и мастерить луки, чинить одежду и ловить рыбу. Наверняка металлические детали ценились весьма дорого. Сначала люди образовали большой лагерь, чтобы помогать друг другу и держаться вместе. Обнаружилась огромная разница между жизнью на планете, где развито производство, и на дикой девственной земле. Энергии, которая отапливала их корабли, служащие жилищами, могло им хватить надолго, если не совершать далекие межзвездные путешествия. Пришельцы понимали свою задачу — изучить и колонизировать землю, которая отныне должна была стать их домом. пока мне не попалось разъяснение того, почему они остались навсегда. Из-за того, что их планета погибла, или была захвачена, или, может быть, из научного интереса. Но через некоторое время начали рождаться дети, и места стало не хватать. Семейных сначала оставили на кораблях, а одиноких переселили, построив им жилище неподалеку. Потом дети стали подрастать, и встал вопрос об их обучении. В командах нашлись учителя, которые стали преподавать детям, но не совсем то, чему их самих учили на покинутой планете. Им пришлось переделывать систему обучения под новые условия жизни, где теоретические знания не так уж необходимы теперь были новым землянам. Наиболее важным становились практические знания, как добывать пищу и огонь, как укрыться от холода, шить одежду, использовать местные растения, животных. Самые любопытные, овладев этими знаниями, отправлялись на поиски и исследования неизвестного. Некоторые пропадали навсегда, другие возвращались, закаленные и умудренные опытом, и вызывали всеобщее восхищение, особенно у молодого поколения, которое думало, какой смысл обучаться работе на компьютере, если он бесполезен среди леса. Молодежь все меньше интересовала славное прошлое, а все больше суровое будущее. Тем более, что попасть на корабль, чтобы жить там, пользуясь плодами прогресса, стало сложно. Появилась каста знающих, которая избирала из молодежи тех, кто займет их место, и обучала правилам работы со сложной техникой и знанием матреи, а остальных просто вытеснила, прикрываясь тем, что корабль и оборудование очень ценны и должны быть использованы осторожно и рационально. На кораблях оставались по нескольку десятков летательных аппаратов, которые еще могли служить долгие годы. Да что там годы, столетия! Но для их обслуживания и управления требовались специально обученные люди, что было уделом немногих, поэтому постепенно различия между теми, кто жил и обслуживал корабли, и теми, кто селился в округе, усиливались. До того, как «знающие» и те, кто обосновался на земле, окончательно разорвут связи и разойдутся, дай бог, без войны, старики нашли среди них тех, кто хотел помнить прошлое и знать больше. Им отводилась роль живых носителей специальных знаний. Так было положено начало касте жрецов. Стало очевидно, что новое поколение уже не сможет пользоваться информационными носителями предков, и пришлось задуматься о том, как передать будущим поколениям знания, накопленные ранее и привезенные на Землю. Необходимо было зафиксировать их, передать и сохранить до той поры, когда жизнь снова достигнет той точки, с которой сейчас приходилось отступать назад. Предвидя последствия расцивилизованности, несколько человек, озабоченные тем, что в рядах прибывших начинается сепарация, произвели мозговой штурм, в результате которого появились идеи по передаче знаний. Было созвано общее собрание для того, чтобы выработать концепцию для будущей жизни, на котором подтвердились опасения. Среди поселенцев появилось несколько лидеров, которые стали оттягивать на себя полномочия и обзаводиться сторонниками. Лагеря стали расселяться, занимать новые места, а кое-кто решил отправиться на летательных аппаратах, чтобы присмотреть себе новую землю. Через некоторое время путешественники вернулись с еще большим желанием уйти дальше для самостоятельной жизни. И было решено разделиться на несколько колоний, чтобы расселиться в разных сторонах света. Старейшины засели за составление истории для будущих поколений, которая должна была включать историю планеты, откуда они прилетели, описание технологий, механизмов и различных устройств, полезных для жизни, разъяснение основных законов, открытых предшественниками и научных открытий, описание путешествия и первых шагов на Земле. И отдельно была написана история на языке, который так любят слушать дети, на языке сказки. потому что эти знания должны были впитаться с молоком матери. Через три поколения уже никто не сможет точно воспроизвести историю планеты, их породившей, но сказки, которые передаются из уст в уста, обязательно сохранят суть. И вот, в один прекрасный день будущие вожди будущих народов собрались с тем, чтобы сообщить о том, что все готово к переселению, и они не намерены ждать, пока старейшины подготовят всю информацию. Они мотивировали тем, что сначала это не понадобится, а потом, позже, они пришлют людей, чтобы забрать подготовленное. Им надо было успеть, пока не сменились сезоны, обосноваться на новых местах. Разделив поровну корабли, медицинские и летательные аппараты, все разлетелись по разным местам, сохраняя при этом постоянную радиосвязь. На этом мне пришлось остановить это увлекательное чтение. Пора было отправляться к некто. Я одевался и думал о том, что поведение этих людей удивительно напоминает поведение нынешних жителей Земли, которые предпочитали разъединяться, нежели объединяться, из-за непомерных амбиций более сильных одиночек, желавших властвовать и подчиняющим своим интересам устремления остальных. Вот как раз к такому одиночке, в руках которого была моя судьба, судьба моей невесты, а, возможно, и будущего всего человечества, Мы и направляли свой путь.